Глава 8. Хельв с тревогой на открыла глаза и приподнялась над подушкой, всматриваясь куда-то вдаль. Это было столь резко и неожиданно, что проснулся и демон. Что-то случилось. Они пришли, ответила Хель каким-то заупокоенным голосом, продолжая смотреть светящимися глазами в стену так, словно там увлекательное что-то. Руины крепости Дюрделяс-Олер, где когда-то была создана первая большая печать в нашем мире. В наши дни там располагалось гнездо Сарвин. 2, 1 погибло от столкновения со всей стаей. Их много? Я вижу большой портал, из которого идут полуодины и клирики. Сколько конкретно, не ясно. Я ведь пользуюсь отрубленной головой одного из Сарвин. Хотя бы примерно. Больше тысячи, сказала Хели, махнув головой, словно сбрасывая наваждение. После чего снова легла на постель, прижавшись к демону Слишком много, ты не справишься. Это мы ещё посмотрим, хмыкнул Макс. Сколько и идти до столицы? Неделю по пустошам и дня 2 по зелёному тракту. Ладно, улыбнулся Димон, обнимая покрепче жену. Время пока есть, придумаем что-нибудь. Ты сможешь за ними проследить? Да, вполне. Из погибших сарвин я подниму несколько зомби, которые проследуют за ними на предельной дистанции. Могу и сама смотреть, но Я не хочу уходить от тебя. Я боюсь, боюсь, что это станет последней встречей. Вместо ответа Макс молча начал её целовать и ласкать, ибо любые слова в такой обстановке были бы лишними. Да и обнимать красивую обнажённую женщину без последствий очень тяжело. Спустя двое суток Сэлдер Торжественный выход войск Макс готовил заранее, тем более, что они уже стояли лагерями под стенами столицы, и запустить этот процесс было довольно просто. Парад не парад, но выступить с триумфом требовалось для самих же бойцов и жителей, чтобы не было никаких ненужных пересудов о смертниках. Шествие открывал отряд стражи Дома и Ордо. Двадцать мужчин и столько же варк в доработанных доспехах Ордо с крупнокалиберными винтовками на плечах. Примечание автора. Имеются в виду слегка доработанные самозарядные 10 патронов в магазине винтовки Barrett XM500 под патрон 12.7х99, скомпонованные по концепции Bullpup, то есть самое удобное и компактное из того, что можно было таскать в руках под подобный калибр. Конец примечания. За ними следовали тяжёлые кавалеристы, сведённые в общий полк из феодалов как Полис Эльванты, так и из Зелёной долины. Каких нервов это стоило Максу и императору не пересказать. Однако в конце концов удалось: три батальона кирасиров, по две роты в каждом, все на тяжёлых скакунах в прекрасных позднеготических доспехах. Кроме того, у каждого кирасира к седлу приторочен карабин. знаменитая версия Мосинки, а у каждого офицера ещё и переносная рация, позволяющая оперативно управлять тяжёлой кавалерией. Примечание автора. Имеется в виду карабин 1944 года, выполненный, впрочем, с хорошим качеством и более поздними доработками вроде удлинённой и изогнутой ручки затвора. Конец примечания. В общем, выглядело всё это довольно эффектно и красочно. Жаль только, что укомплектовать полноценно удалось лишь 600 всадников. Но и этого, по меркам данного мира, было немало. Остальные бойцы из Полея Сильванты и из Зелёной Долины были сведены в роты линейной пехоты, что двигалось следом за кирасирами на фургонах. Упрощённые облегчённые латы, короткие, но массивные фальшоны и винтовки СВДК под тяжёлый 9-миллиметровый патрон. Примечание автора: СВДК под патрон 9.3х64 мм 7H33, созданный на базе охотничьего патрона 9.3х64 мм Бреннеке. Конец примечания. В общем, солидно. Потом прошествовал небольшой сводный вспомогательный отряд, состоящий из дружинников свободных баронств и тысячи лёгких кавалеρισтов, пришедших на помощь от эмиратов. Батальон ордена Алой розы с тяжёлым вооружением. и тварфы, все две тысячи мощных коренастых бойцов, которых, впрочем, решено было оставить в столице как последний рубеж обороны. В самом конце колонны двигались варги в снаряжении, подготовленном для них мориган, и маги, сведенные в небольшие отряды, звенья, способные действовать как самостоятельно, так и выступать в качестве средств усиления. А все то время, что войска протекали мимо трибун со зрителями, Играли самые лучшие российские и советские военные марши, да ещё и с магическим усилением на всю округу. В общем, армия двинулась навстречу врагу. Каких-то двое суток пути до предстоящего поля битвы, но Макс всё равно подошёл к вопросу кардинально и очень серьёзно. Каждая рота, будь то пехоты или кавалерии, была оснащена походной кухней и массой полезных тыловых решений. Грубо говоря, на каждых двух бойцов фронта приходилось по одному теловику, а то и больше. В конце концов, нужно же было пристроить куда-то те учётные единицы личного состава, на которых банально не хватило нормального оружия и снаряжения. А так выглядела забота о бойцах. Да и люди почувствовали себя нужными до предела. Спустя трое суток, серо и пустоши. Милорд Легату Ордена Света оторвали от задумчивого разглядывания трупов погибших чудовищ из местных земель, что преследовали их уже третий день, не подходя, впрочем, близко. Впереди противник. Много? Пять-шесть тысяч. Судя по аурам, низшие смертные. Воины, маги и жрицы. А демоны и боги... Разведчики не разглядели. Все-таки такая толчая... Полагаю, что аборигены вряд ли сами пошли против нас, да и жрецы опять же. Ладно, показывай, тяжело вздохнул Бrian и последовал за посыльным. Этот поход ему не нравился и раздражал буквально всем, начиная от самой идеи и заканчивая довольно странными проблемами, которые, впрочем, за эти несколько суток уже забрали десятки паладинов.